На берегу Белой стоит село Ира. Если от старой Покровской церкви по земляной дороге идти в сторону реки, непременно упрешься в полосу покосившихся заборов. Это огороды на задах, так старожилы называют дополнительные участки земли. Здесь нужно повернуть направо и не прозевать едва различимый заросший лебедой проем межучастков. н е р н у в туда, стоит постеречься крапивой и всякой пакости под ногами. Узкий, заросший коридор выведет на продолговатую, залитую светом поляну. Не отклоняясь от курса, следует шагать совершенно вперед. Войдя в лесную чащу, вскоре услышите шум водных перекатов. Идите на звук. Широкая белесая полоса обманчива. Мелкий берег реки будет заигрывать с вами манить, но, войдя в воду здесь, вы рискуете. Вскоре пологое дно взводит в неутолимую глубину, И даже если переплывете, минуя опасное место, противоположный берег встретит вас нанесенными сюда еще ледниками, крупными камнями и стремительным течением, сбивающим с ног. Идите вдоль берега против течения, и вскоре увидите крутой, поросший шиповником обрыв. Смело входите в кустарник, шипится на веточках, п о р а н т едва ли, а через пару шагов вы окажетесь на тропинке, ведущей вниз, к реке. Все 40 метров весело бегущей воды пройдете по колено. Теперь чуть влево и снова в лесную чащу. Почти сразу вы окажетесь на каменном, всеми забытом старом тракте. По древней каменной дороге, следуя в Оренбуржье, на усмирение бунтовщика Емельяна Пугачева проезжала еще Екатерина Великая. От времени каменный путь почти врос в землю. Всего осталось три участка пути, на начале одного из них вы стоите. Идите по стертым уложенным камням. Не доходя до конца, увидите такой же древний, как и сама дорога по ГОСТ. Любителям старины скажу, не доходя до конца, вы ничего не теряете, тракт резко обрывается, а далее лесная, почти непроходимая чаща. Кладбище. Современные городские кладбища — это куски развороченной земли, развороченных сердец. в этих, часто бескрайних, утыканных крестами пустырей, одно чёткое предназначение — скрыть мертвецов. В Петербурге есть одно кладбище, скорее некрополь, По нему гуляют парочки, иногда они целуются. Отчего-то появляется уверенность. Зашедший сюда человек, думающий, умеющий понять. Современное кладбище шумит, з в е н я щ е й пустотой, дышать на нем нелегко. И виноваты в этом немертвые. Погост, к которому в пришли, путевой погост. Иногда торговые обозы шли не неделями, месяцами. В холодное время года умершего так и возили с собой. В летнее время, обложив труп чабрецом, везли до ближайшего кладбища, так возник и этот погост. На обратном пути, л и вновь следует и дорогой, привозили надгробие. Сойдя с каменного тракта, вы попадете под юрисдикцию древнего кладбища. Биение сердца изменяется, дыхание становится неравномерным, у кого-то возникнет легкий страх, у иного приятное восхищение, но неизменно во взгляде появится настороженность. И это было бы кстати, окажись вы здесь или на любом другом кладбище, на девятый день мая. Ваш взгляд к о с н е л с я поросших зеленым хом надгробных черных камней, эпитафии на которых почти стерты. Морозом по коже, каким-то чудом сохранившийся почерневший от времени д е р е в я н н ы й кресты. Есть здесь и гробница, невысокая каменная усыпальница, на фронтоне которой змея, пожирающая собственный хвост. Гробница разорена, пол проломлен, чернеющий мрачный проем. Да и особенно дорогие могилы вскрыты. На каменных памятниках и могильных булыжниках иногда можно различить даты, имена. Вернандер Сергий, 1779, далее надпись сильно пострадала. Купец Третьей гильдии, Зидал Лазар. Едва р а з л и ч и м ы я п и т а ф и местами повреждена, но можно домыслить. Друзья и знакомые мои, прошу вас, проезжая мимо меня, помните мою любовь. Я дома, наконец, гостей не жду. Макс в а н с е р б 1882, далее стерто. На бывшей когда-то широкой дорожке, что по самому сердцу кладбища, устроились сваренные металлические памятники. Иные с крестами, иные с облупившимися красными звездами. Фронтовики. Погибшие во Второй мировой бывшие жители села Ира, ранее Покровского. Погибших бойцов здесь х р а н и л и по причине переполненности действующего кладбища. Сначала убили всех мужиков, потом парней, а после мальчишек. Полный мужчина, председатель совхоза, не желая брать ответственность на себя, х о р о н и т до распоряжения свыше запретил. Вот и волокли своих мужиков, ослепшие от слез бабы, на забытый погост. Окажись вы на том кладбище в тот необычайный день, если бы случилось вам пройти вдоль с т и х и на возникшей а л л е й фронтовиков вглубь, вы, несомненно, остановились бы возле могилы невысокой ограды, которая вросла в символ смерти, долговязывую, но крепкую осину. Ствол дерева поглощал металл. Медленно пожирая, осина будто удерживала о г р а д а будто шептала «Спи!» Отсюда выхода нет. Ромбовидный клин металлического памятника венчала красная звезда, п р и м о с т и л а с ь на которой черный ворон. Умная птица сделала молниеносное движение головой. Заметив, как у основания памятника шевельнулась земля, надрывно гаркнув, взмыло ввысь. В 30 километрах восточнее село е р м о л а е в а на местном кладбище, расположенном на возвышенности, есть необычная могила, но меньше ну иной копии фузеляжа, будто выныривающего из земли, заварен оригинальный пропеллер скоростного истребителя МИГ. Окажись вы поблизости, то увидели бы, как кладбищенскую тишину этот мертвый покой взорвал гвалт испуганных птиц, как стая пернатых, будто спасаясь, взлетела в небо. Еще через несколько десятков километров деревня Старая Отрада. Там всего один сельмак. От него через трассу с л о ж н ы й из бетонных блоков остановочный павильон. По левую руку стоит выкрашенный в зеленый цвет неказистый домишко. В глаза бросается звезда на лицевой стене дома. Вырезанные из дерева пятиконечный атавизм ежегодно символично обновляют кровью, красной краской. Один двор на два дома, каждый из домов на двух хозяев, умело договариваясь, живут дружно. Идите по двору с осторожностью, проклятые г у с ь могут напасть. На двери амбара висит старый замок. За дверью пшеница. Вечный коренной страх голода. На стене берданка и патронтаж. Этого понимания, помощи ждать неоткуда. Обойдя покосившееся строение слева, вы окажетесь перед картофельным полем. Через поле железнодорожные пути. По ту сторону также засеяны поля, а растительность по периметру как будто оживает. Разбросанные дома несут на себя отчетливый отпечаток старости, затхлой безысходности. Большая часть строений брошена. Миновав неуютное место, попадаете на равнину. Здесь красиво. Огромное дикое поле д о в о д р ы щедро, но будто стесняясь, уходит вдаль. Даже взглядом обнять невозможно. Вдали стоит одинокий раскидистый дуб. Величественный с п о л и н уверенно раскинул лапы сплошь в кожистой листве, своевольным веером. Он борется. Под собственным весом ветви клонятся к земле, но организм стремится к солнцу. Ввысь. Над моим письменным столом висит картина, на которой изображен именно тот тысячелетний дуб. Ориентир. Полотно написано маслом, рукой моего деда, сразу по окончанию войны. Этот дуб послужит ориентиром и вам. Идите на него, а миновав дерево, увидите еще одно кладбище, только называют его здесь иначе – гробовище. На небольшой территории очень легко отыскать сваренный из канализационных труб православный крест, выкрашенный в небесный оттенок. Здесь зарыли старика, прошедшую две войны, точнее, одну войну и один военный конфликт. Сначала артиллерия, а после, за н е и м е н и ю кадров, боевой лётчик. В том воздушном бою двухместный штурмовик Ил-2 вошёл в штопор. Вырывая боевую машину воздушных потоков, скрипя зубами, лётчик взял штурвал на себя. Не имея от адской натуги, руки штурвал стали монолитом. Механический угломер в ы щ ё л к и л высоту, Два километра до столкновения с поверхностью. Лётчик уперся ногами, вжался спиной. Пулемётчик позади, как и дуло пулемёта, держась за гашетку, обречённо смотрел ввысь. Цифра на высотомере стремительно уменьшалась. Перед глазами мелькала лента. Мать, отец, он сам. 1500 метров до столкновения. Сестра Валя, брат Юрка. Тысяча метров до столкновения. Он самый младший, мама провожает на фронт. 900 метров до столкновения. Похоронка на отца, безутешная мать. 800 метров. Как мать почему-то у м о л я л его вернуться. 700 метров. Никто никому не нужен. 600 метров. Ничего и никому не нужно. 500 метров. Ни в чем и никакого смысла. 400 метров до столкновения. Противно з а п и щ а л предупреждение. Как будто он сам не знает. Все? Пиздец. 300 метров. Молния мыслей. Какой к черту героизм? Героизм — это рядом быть, живым живыми, и никакого страха. Не переставая вытягивать машину, он с и л ы зажмурился, с со осознанием конец рванул штурвал на себя. И вдруг руль высоты в хвосте штурмовика тронулся. т р и м м е разработали. Машина в бреющем полете взмыла вверх. На этом кладбище их много. Летчиков и танкистов, связистов и санитарок, звезды, кресты, пропеллеры и автомобильные рули. под слоем земли равны все и во всем. Здесь нет трусов и героев, нет русских и башкир, нет оплаканных и неоплаканных. Это на поверхности драма, а мертвым безразлично. Если вы все-таки добрались до этого места, и вы в одиночестве, не стоит оставаться здесь слишком долго. Не потому, что кладбище и печаль, нет. Просто мертвые не хотят твоей грусти, они не хотят твоего одиночества, они хотят твоего счастья. В своем нормальном эгоизме мертвецы в вечной жажде твоего движения вперед. Иначе их смерть потеряет смысл, станет бессмысленной. Православный крест из канализационных труб шевельнулся. Трава на могильном холме подалась в с т о р о н ы обнажился жирный чернозем. Показалось что-то чуть более светлое. Приблизившись, можно было разглядеть это поломанные ногти на с о х ш е й с я почерневшей руке». с цепной р е а к ц и и блуждающим эльпсом. Следующим был Оренбург, мусульманское кладбище в татарской Каргале пришло в движение. Мертвые, укутанные в саваны, выползали на свет. Оренбургский старый погост вторил мусульманам. На краю обрыва у ф и н с к о е мусульманское кладбище из окон вагонов, проходившего в ущелье тепловоза, люди наблюдали за множеством темных фигур на вершине. В Саратове и Тамбове мертвые разрывали собственные могилы почти одновременно. Люди, ставшие очевидцами, не сообщали об увиденном, разумно опасаясь длинных рукавов. Огромные скорости пересылки данных опережали реакцию. Кто-то получал файл, просматривал, улыбался, тогда как на кладбище за его домом начинала шевелиться земля. Файл летел в Рязань, и все повторялось. Мертвый из деревни Старая Отрада шел вовсе не в сторону своего дома с красной звездой ч т о у т р а с а совершенно в другую сторону. о шел не один, за ним брели такие же, как он. Одежда сохранилась едва ли, но на некоторых можно было различить военную форму. Следующими были Смоленск и Великий Новгород. Мертвецы, никого не трогая, брели уже меж ничего не понимающими горожанами. Люди шарахали стороны, н е боли. ш е с т в и й набирал обороты. Обеспокоенные власти, опасаясь самого и остальных, скрывали происходящее. Санкт-Петербург, впрочем, как и всегда, отличился особенно. На мемориальном п е с к а р ё в с к о м пришло в движение всё. Тысячи тысяч вставали. На парке Победы в дни блокады сжигали трупы. Всё, что здесь есть, это частички сожжённых людей. Один огромный крематорий в послевоенные годы стал парком, и это хорошо. На одном из множества прудов заволновался выводок утят. Мама утка смешно крякая заторопила деток. с т о я щ и й на берегу красивая девушка с ребёнком, глядя на весёлых утят, улыбалась. Лицо погасло, телефон выпал из рук. Ребенок заплакал. В нескольких метрах от берега, как раз на том месте, где секунду назад был выводок, показалась женская голова. Черная фигура шагнула на берег, держа за руку маленького ребенка. Стоящая на берегу, не в силах двигаться, рассмотрела лицо. Это был мальчик с грустным лицом, с потухшими неживыми глазами. Придя в себя, наблюдательница, схватив своего живого дитя, бросилась прочь. Жило Богословское. Тысячи мертвых шли мимо могилы Виктора Цоя. Мертвые ленинградцы смешались с живыми петербуржцами. Но если живые в страхе бежали, кричали от ужаса, падали в обморок, одним словом, создавали хаос, то мертвые двигались упорядоченно, строго в одном направлении, а если отклонялись, то лишь за тем, чтобы обойти препятствие. Блокада — время истинного ужаса. По Невскому брели сотни мертвых детей, девочки с синими лицами и помятыми грязными бантами на головах, а мальчишки так и остались мальчишками. Они не улыбались, они шли молча, абсолютно целенаправленно, но нет-нет, да ущипнет какую из них идущую впереди девочку. Мертвые выходили из воды каналов, из подвалов, старых домов, отовсюду. Погибшие ленинградцы шли по-питерски спокойно, с достоинством. Группы сливались воедино на Московском проспекте. Покидая город, мертвое шествие растянулось на многие километры, двигалось в сторону Пулково. Здравомыслие не может быть плохим или хорошим, оно... или есть, или его нет. Более чем за три часа происходящей аномалии первый, кто осмелился и, наконец, доложил Москве, был губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В Череповце и Ярославле уже оповещенные жители встретили явление, если не спокойней, то менее истерично. Из квартир не выходили, за полком мертвецов наблюдали с балконов. Местные власти бездействовали, ситуация была совершенно неясной. Мертвые ни на кого не нападали, ничего не крушили, они просто покидали города. Нижегородские мертвецы покинули город вообще ночью, даже не все жители увидели шествие. Когда казанские мертвые покидали свои подземные жилища, начали появляться мнения. Отфильтровывалось, возгонялось, сложилось устойчивое и самое важное понимание. Из земли вставали участники Второй мировой. Ушедшие из жизни вчера спали спокойно. Именно поэтому в народе моментально разошлось – бессмертный полк. Самарские мертвые ветераны замкнули петлю. То, что Москва в кольце, в Кремле поняли, как всегда, с чудовищным запозданием. Улетело первое распоряжение – по всему периметру столицы усилить военизированные подразделения. Второе распоряжение – стянуть к Москве максимально возможные силы Росгвардии. Третье распоряжение – по всей территории Российской Федерации органам местного самоуправления разбираться с возникшей ситуацией самостоятельно. Начавшие сознавать ситуацию москвичи задавались лишь одним вопросом. Почему их не эвакуируют? Москва в блокаде? Что? Хотят как с блокадным Ленинградом? на Москву двигалось огромное, злющее мертвое воинство Волгограда, бывшего Сталинграда. Лица этих фронтовиков не были безразличными. Иногда глаза, иногда пустые глазницы горели огнем ярости. Мести. Восстание началось. Поднялись все республики Российской Федерации, кипели все области РФ, мертвые всех округов восстали, земли всех краев разверзлись. Восстание бессмертного полка. Шествие мертвецов происходило в полном молчании, в абсолютной безопасности для живых. Кроме движения со стороны Кремля, в стране как будто вообще ничего не происходило. Автомобильное движение вся логистика в целом если нарушалась, то только по желанию властей. Мертвые же шли не по трассам, а при пересечении расступались, давая дорогу автомобилям. И водители, уже осознав безопасность, предпочитали п о г л а з и т ь на бессмертный полк из прошлого. Те, что с воображением, с пониманием. Страстно всматривались в шедших, все пытались увидеть, а вдруг, думали они, все пытались увидеть своего деда, отца, мать. Может, вот та м е р т в а й девица д в лет, что уныло бредет, как будто особняком, мама того старика за рулем, по лицу которого вдруг побежали слезы. А может, вот тот восемнадцатилетний мертвец, почему-то с уцелевшими золотыми волосами, и есть мой папа, утирая слезы, рассуждала, седая с т а р у ш к о й вдруг улыбалась». Когда человеку нечего терять, когда ему за 80 д а он сохранил здравость р а с с у д к а Когда абсолютно один. Когда коснулся истин. Это случилось в городе с а л а в а т е Одинокая старуха, пережившая всех, сидела в своей чистой, уютной квартирке. От того, что пережила всех, она не была в восторге. Напротив, смерть казалась ей благом, но не случалось. Мало таких, немного, с хребтом и мягкостью взгляда. Всю жизнь одна. Хотела, конечно, выйти замуж, но он ушел на фронт. Она, честно, ждала войну, честно, ждать легко. Мужчин просто нет. Но война з а к о н ч и л с я его все нет. Минул еще год, а его нет. Красивая девушка, после красивая женщина, жила мыслями о нем. Замуж так и не вышло. Сложно сказать, что такое любовь, но если она существует, может, так она и выглядит? Любовь. Красивая женщина становилась приятной старушкой. Одинокая с т а р о й с грустными г л а з а м и доброй улыбкой. Ушел из жизни последний близкий ей человек, ее сестра, а на похоронах она увидела его. Через десятки лет он перед ней, он жив, а подругу с ним пожилая женщина. Старушка с грустными глазами и доброй улыбкой тоже человек, и она подумала, «Ха, х вы ж суки! Старый лицемерный хер и не в меру н а к р а ш е н н а й деревня!» Встретилась с ним взглядом. Не подошла. Он умер через год с небольшим. Никогда ни о чём не жалевший, теперь очень сожалела, что не подошла, не дотронулась. Трезвый, подвижный, пусть и старый мозг логично рассудил. Он прошёл с т е р л и т о м а к а до Берлина, обратно добрался. с ч и т а я всю войну прошёл. Как ни крути, ветеран. Тоже, наверное, станет лицемерный хер. Когда могильный х о м шевельнулся, она как раз подходила к оградке. Замерла. Мёртвые брели мимо старушки, иные только выкарабкивались из своих гробов. Показался тот, к кому она пришла. Десятилетия ожидания, годы, наполненные болью и надеждой. По лицу старушки скользнули слезы. Она сделала шаг навстречу, он первый протянул руки. Сейчас он не был для нее мертвецом. Он был все тот же, молодой парень, уходящий на фронт. Тогда она была счастлива. Еще вот в эту секунду. с беглецами из Кремля встретились сталинградские мертвецы. Пропускавшие сотни автомобилей вдруг остановились, мёртвые взгляды коснулись Мерседеса, проникли внутрь, ощупали сидящих в салоне. Около сотни бойцов отделились от основной массы двинулись на автомобиль. Сидящие в салоне в панике озирались вокруг, когда полуистлевшие руки коснулись стёкол. Продолжать движение было невозможно, так как г л а з е в ш и я на бессмертный полк колонна из авто практически замерла. Несколько медлительные мертвецы вблизи с объектом совершенно изменились. Их движение приобрели стремительность, целеустремленность. Мертвый замер. Прислушался. В едва различимом урчании шестилитрового немецкого двигателя боец танкового советского корпуса распознал гол с д е с 10-литровых движков «Тигров» и «Пантер». Капот полетел в сторону. Руки нырнули в район двигателя. Невероятным рывком он вынул еще пульсирующее металлическое сердце. Кулак того, что оказался с левой стороны автомобиля, пробил стекло водителя, и мёртвая рука рванула человека на себя. Поняв в е р н о водитель щёлкнул рычагом открытия двери. Мёртвый боец 28-й дивизии Сталинградского гарнизона, выкинув человека из салона, проник внутрь. Яма его глаз смотрели на 20-летнюю девицу, как будто осуждающая. Воин внятно сделал знак, и прелестная спутница 50-летнего полного служителя Кремля выскочила из Мерседеса. Тот из мертвых бойцов, придав моральное ускорение, шлепнул даму по тылу. Прошедшие в прямом смысле оба ада, на земле и под ней, захрипели. Смеялись. Тот, что находился в салоне, приблизившись к чину, склонил голову. Узкие чернеющие щели смотрели на мужчину в костюме от Бриони. Война, безусловно, меняет человека, обнажая саму его природу, затачивает хищнические черты. Происходившие с бойцами 21, 28, 62, 63 Сталинградских гарнизонов Понятие обычному человеку не представляется возможным. Рот мертвеца начал расширяться. Из мрака ротовой полости появились ряды зубов, увенчанных мощными клыками. Человек в костюме умер от сердечного удара еще до того, как мощные челюсти разорвали его гортань. Столкнув мешающий движению автопотока Майбах на обочину, сталинградские мертвецы продолжили путь в прежнем направлении. Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным было принято решение о мобилизации всех частей армии России. Живые защитники Отечества против мертвых защитников и этого же Отечества. Вторая волна мертвой мобилизации коснулась Украины, Узбекистана, Таджикистана, всех остальных союзных республик Советского Союза. Орды, м е р т в е ц о в ш и на Москву. Кремль обманул сам себя, официальные данные на выходе составили 25-27 миллионов погибших в ходе Второй мировой войны. Но встали и те, что еще десяток зим скакали на одной ноге, прося милостыню на церковной паперти. в о с т а л и те, что умирали с десяток лет с осколком у сердца. Шли и те, что оказались неучтенкой расходным мясом. Ожили тыловики и бабы с детьми, что патроны в 40 клепали. Еще несколько миллионов вроде как и не живших и не умиравших. тоже шли на Москву. Армия России также шла на Москву. За Москву. Первые столкновения начались между Рязанью и столицей. Расстрел из автоматического оружия оказался бесполезен. Начали сжигать огнеметами. Ветераны Второй мировой вспыхивали как факелы, но даже эти факелы продолжали движение вперед. Со стороны мертвецов случалась лишь пассивная агрессия. Уже горящая стена из бойцов бывшей армии Советского Союза шла на стену из бойцов настоящей российской армии. Оттесняли. Продвигались. Если живые военные шли сюда за жалкие гроши, то мертвых ввело нечто б о л ь ш е огромное, если ради этого они встали из могил. На подмогу российской армии шли танки. Отдельная танковая бригада шла с запада. Танковый полк составе мотострелковой дивизии двигался с юга. Выполняя приказ, двигались на бешеных скоростях. Безразлично перекрывались дороги, случались тараны легковых гражданских автомобилей тяжелой боевой бронетехникой. С северо-запада подоспел ленинградский бессмертный полк. Второй фронт открылся между Тверью и Москвой. Армия нещадно сжигала мертвых детей, мертвых женщин, мертвых ветеранов. Тех самых, что ценой своей жизни держали оборону Ленинграда. Тех самых, что придержали гитлеровские войска. Тех самых, именами которых Кремль лицемерно гордился. Между тем, Рязань прошли сталинградские убийцы. Обойдя фронт, атаковали танки с тыла. Ночной мрак освещали отобранные у живых огнеметы. Живые покидали металлические коробки. Даже танки, с п о с о б н ы раздавить, смешать, похоронить что угодно и кого угодно, увязли в месиве из умерших. Траки ползающих коробок превращали их тела в фарш. Сталинградские же, отмороженные совершенно инопланетной гипержестокостью в боях за город Сталинград, резали глотки, сжигали уже покидавших танки, Расстреливали своих же, пытавшихся защитить уже безоружных живых. На бойню под Тверью подоспели злые на все и на всех за то, что предали, за то, что забыли довоенные и послевоенные политзаключенные, уничтоженные тем же, той же рукой, что бездарно отдавал на откуп войне миллионы человеческих жизней. ф и н к е рассекали воздух и трахеи. Заточки жали под ребра. Отбирались огнеметы, автоматы, вершилось запредельное зло, запредельное месть. о кому, к Кремль не эвакуировал москвичей, более того, дороги на выезд были перекрыты. Горожане – живой щит Кремля. Бежать они не могли и мертвые каким-то образом моментально распознавали тех, что над народом. Вылететь за пределы границы России было невозможно. Наблюдавшая за ситуацией общественность уже убедилась. Русских, пострадавших от своего же государства, по всему миру слишком много. Похороненных и не с т а в ш и х пока лишь за ненадобностью. Всему свое время. Иностранная общественность понимала это и, отказав всему высшему руководству России во въезде, со страхом наблюдал за событиями в далекой, непонятной, страшной стране. Но и внутри Кремля существующая круговая финансовая порука крепко связывала хозяев народа. Появись ренегат, обратно ему уже не вернуться. Отказаться от миллиона, тем более 10 миллионов в день, сложно даже под дулом ствола. Наблюдая за происходящим воочию, народонаселение страны не понимало, терялось в догадках. Русская православная церковь, как всегда, заговорила о каре Божьей, конспирологи захлебывали слюдой, ь с спорили друг с другом. Федеральные каналы пестрели единичными сценами западного южного фронтов, боев, спровоцированных армией живых. Случались и н ы е стычки. Националисты ультраправые нападали на не отвечающих на агрессию живых, мертвых. Общей массой бессмертный полк гасил боевиков, просто налегая, лишая возможности рубить, резать, жечь, расчленять и делать все то, что, по их мнению, являлось правильным. Останкина нещадно резала кадры, расставляя все в нужных граммах и дозах, вклеивая кадры из известных голливудских трэш-расчельенок. Транслировались общеизвестные сериалы о злобных живых мертвецах. Но как бы ни разжигалась зомби-пандемия, население видело иные картины. Никому не нужные интернатские ребята сначала вели себя с мертвыми агрессивно, потом заинтересован, а после откровенно шли рядом, а после, играя, подсаживали малышей им на плечи. Люди, особенно дети, обожают халяву. Многие километры мертвые шли с детьми живых на плечах. Интернет-пространство позволяет себе почти волшебные штуки, а люди остаются людьми, меняются лишь обстоятельства. В воюющей стране автомат Калашникова становится игрушкой для пятилетнего ребенка, а восьмилетний с улыбкой перерезает горло врагу. Все, что интересно, то крайность, все, что непонятно, то и бог. Никто не знает, кто первый запустил подобный флешмоб, Однако вскоре живые люди со смехом сажали своих детей на плечи мертвым людям. Подобная волна пронеслась по всей стране. Ни один ребенок не пострадал, никто никого не обижал, не кусал и не рвал. Живые с облегчением вздохнули, поняв, мертвые не враги, это защитники. Да и как те, что отдали жизни за них, за живых, могут быть врагами? Все вставало на свои места. в у ж д е н н ы е и с т р а ш н о й смерти, повсеместный голод и перманентный холод, круглые сироты и побирающиеся калейки. Никто из прошедших а т не гордится этим, есть те, кто п о л ь з у е т с я что вовсе неплохо, но большинство старается скорее забыть. Для чего соль на рану? Для чего расшивать только что сшитые пузо? День Победы Цена Победы – это праздник или траур, или п р а з д н и ч н ы й поминки, перерастающие в пьянку, Мертвые победители несли на плечах детей, тех детей, ради которых умирали. Родители же этих мальчишек и девчонок шли рядом. Кто-то улыбался, кто-то уже успел наклюкаться, но большинство с болью осознавали. Мертвые встали из могил ы пошли вперед только т о г о что они, живые, на долгие года замерев на месте, смотрели назад. Гордились тем, что давно позади. А самое важное, по-настоящему значимое, будущие дети, будущее и д т их будущее и детей решали не они, Осознание не позволяло остановиться, и живые шли рука об руку с мёртвыми. Вперёд! В нескольких километрах от МКАДа мёртвые бойцы останавливались, позволяя забрать детей. Как только малышей касались руки понявших в миг повзрослевших мам и пап, воины продолжали путь. Заградительное кольцо из Росгвардии военных опоясало Москву. Радиус от Кремля проходил по МКАДу. Реакционно настроенные живые, шедшие вместе с мёртвыми, рвались в бой. Однако бессмертный полк, как единый организм, образовал заградительное кольцо, стена из мертвецов не позволяла вступить в бой с Росгвардией, живым гражданам России. На Западном фронте мертвые отряды политзаключенных, перенявших сверхжестокость у соседей по ГУЛАГу близких по духу или идейно близких государству уголовников, крушили росгвардейцев с м е н а л и действующую армию. Мальчишки, примкнувшие к рядам Росгвардии, по своей сути, к а р а т е л ь н о о б о р о н и т е л ь н ы м отрядам сдавали позиции. Невозможность применения огнеметов сводила армейскую выучку живых бойцов на нет. На южном направлении разворачивались не менее, если не более трагичные события. Псы войны, сталинградские убийцы, прошедшие ужасы позиционной войны, научившиеся рубить головы с о п е р н ы м и лопатами, явно превосходили защитников Кремля. Росгвардейцам, как и спецвойскам финансовой мотивации, хватало на разгон демонстрантов, на отмудохать парочку журналюк. Но бойня с явно психованными мертвяками позиции подались внутрь кольца. Тем временем остальные мертвые полки, отданные когда-то на откуп в о й н е стягивались к кольцу. Осознавая положение, Кремль отдал приказ действующим войскам открывать огонь как по мертвым, так и по примкнувшим к ним живым. Людей расстреливали с вертолетов, кровавый коридор оставляли за собой танки. Вой понимания и ужаса пред пониманием над огромной страной. А п о л о у м и в ш и е звонари на церквях безостановочно звонили в колокола. Высшие силы, как водится, остались безразличны. Кремль, источник истинного зла, требовал крови. Настал момент необходимости, и восстали таящиеся до поры мертвецы Москвы, трупы, вмиг ставшие мертвыми партизанскими отрядами в тылу противника. Необходимость прекратить огонь поживым диктовала свои условия. Внутри кольца Красной площади устремились как мертвые, так и живые, тоже все понявшие москвичи. Бойцам Росгвардии поступил приказ выдвигаться к центру на защиту Кремля. Как армия России, так и спецподразделения получили приказ стягивать силы на Москву. Огонь по мирным живым был погашен. Человеческий мозг наметан на стандарт о войне, как в кино, как в известной песне. Вот только реальность абсолютно иная. Бойня с летящими в стороны конечностями вовсе не священная. В бой идут не одни старики, в бой шли 18-летние мальчишки, а в кино их играли актеры за 40. Очень монолитно, огромно, величественно звучит слово «ветераны». Реальность же такова, ветераны, погибшие девственниками, дети. Началась перегруппировка. Рвущихся в бой за бессмертный полк живых, мертвецы максимально безопасив, заключили слой в кольце. Подоспевшая армия России атаковал южное направление кольца. Мертвые стояли за ж и з н и живых за их спинами. Гранаты рвали мертвые тела в клочья. Пламя огнеметов лизало и без того прошедших пекла. Государство Российское по старой привычке делало трупы. Как будто этого было мало, убивали защищавших это же государство во второй раз. Мобильная Росгвардия блокировала Васильевский спуск, Воскресенские ворота, вообще всю северо-западную часть Красной площади блокировал президентский полк. По подходящим с вертолетов сработали станковые пулеметы. Снайпера с б а ш н и бойниц на стенах за последние 20 минут сделали выстрелов больше, чем за всю свою карьеру. Сталинградские мертвые психи, без устали уничтожая врага, шли вдоль внешней части кольца. Им навстречу двигались мертвяки-польтзаключенные. Эти боевые группы не были отягощены человеколюбием. И, как во всякой войне должны случиться свои отморозки, на этой ими были они. г н е м е т а работали по живому мясу. Освоив современное автоматическое оружие, мертвые едва успевали менять рожки. Лица были перекошены от восторга, от боли и бешенства, счастья и злости, от боевой ярости они были переполнены настоящим основополагающим мужским сумасшедшим азартом войны. Все вставало на свои места. Бойня на охотном ряду длилась уже более трех часов. Гора из тел мертвецов с обеих сторон достигала копыт жуковского ж р е ц а к у м и р а Копыта коня маршала топтали не ш т а н д а р т нацистской Германии, своих, русских, о б м а н т ы х ребят. Даже мертвые мозги прошибали разряды воспоминаний, картины с русским развороченным мясом на полях сражений, брошенных за ненадобностью раненых. Все вставало на свои места. Мертвое кольцо сжималось, как тогда, в 45-м, вперед и только вперед, ни шагу назад. Тогда они взяли Берлин. Эмоции, восторг и страх не позволили повернуть на Москву. Нет, не на Москву. На Кремль. Гитлер мертв. Все вставало на свои места. Наконец рухнул гранит братских могил на самой Красной площади. Мертвое воинство р и н у л о с ь в бой за в о с к р е с е н ь с к и е ворота с внутренней стороны. Вскоре мертвый отряд бессмертного полка вошел на временную вражескую территорию. Перед ними стоял председатель Совета Министров СССР, Иосиф Виссарионович Сталин. Бойцы было подались вперед, замерли. Для них он был, как для верующего, бог. Фигура настолько монументальная, что может и бог подвинется. Средоточие веры, разочарований и боли. Адольф Гитлер мертв. Но как слово «убить» у большинства погасло в зародыши? Вождь неспешно оглядел стоящих мертвецов, повернувшись, посмотрел на мавзолея Ленина, на группировку бойцов президентского полка, из которой вышел человек. Подойдя к мертвому вождю, человек в погонах отдал честь. Иосиф Виссарионович еще раз оглядел с т а в ш и х из могил советских бойцов. Лицо мертвого главнокомандующего исказило гримаса отвращения. Он развернулся и пошел в сторону президентских войск. Выбрав в сторону власти, он плюнул в лицо своему народу во второй раз. Все вставало на свои места. Бесконечно терпеливый народ России, как хороший родитель, в очередной раз дает шанс неразумному дитя на протяжении веков, давал шанс царям, вождям, президентам. К несчастью, доброта и глупость, сестры. Хитрость и жестокость также далеки от мудрости. В своем нормальном эгоизме родители в е ч н о й жажде движения вперед тех, кого они произвели на свет. В своем нормальном эгоизме мертвецы в вечной жажде твоего движения вперед. Иначе их смерть потеряет смысл, а любому мертвецу это как серпом по яйцам. Опьяневшие от крови мертвые защитники Сталинграда пошли на прорыв. Узнавшие о восставшем вожде, мертвые узники ГУЛАГа пробили оборону Москвы. Осознанная и прожеванная истина вышибала слезы из глаз живых. Живые смотрели в глаза мертвецов. Это дети смотрели в глаза своих отцов. Смотрели с немой просьбой. Бессмертный полк раступался, с давая место трезвой, осознанной ярости живых. это время, обходя все препоны, минуя своих и чужих, маленький мертвый человечек из старой отрады шел своим путем. При жизни он был настолько хорошим, что даже слишком. Лицо докучли у отца и ревностного супруга висело на доске почета в администрации колхоза. Не р а з г л я т ь ему б ы л при жизни. В 5 подъем, в 12 отбой. Все на благо родного государства, взрастившего, вскормившего. Могильные черви открыли истину. Все было напрасно. Никто из его детей не дышал счастьем. ц с т е р н а мужицкого пота вперемешивая с кровью и гноем из ран, кусок свинца в голове и з в е ч н ы й страх, что все повторится. Разве он не заслужил перед Отечеством, перед Родиной счастья для своих детей? Для чего тогда он, мучаясь, играл роль избалованного судьбой счастливого старика? Ради чего, если не ради детей? Он не верил никому и ни во что. Дошедший до Берлина, теперь он шел на Москву. В Кремль. На второй этаж. Направо. На б е д о к у р и щ е а с н о в а вертелось мертвых мозгах. И гадай потом, то ли сожгли, то ли трахнули. Маленькая, ни во что не верящая индивидуальность миновала воскресенские ворота. Или дёру, сука, даст, — размышлял маленький человек. Будь ты читатель на высоте здания МГУ, то увидел бы славное зрелище. Они сражались не за царя и не за режим, не потому, что в их спины в п и л и с ь стволы заградотрядов. Впервые русские бились за честь, за личную гордость, за свободу. И будь у них знамя, На развивающемся полотне был бы и з о б р а ж е н до ужаса красивый, улыбающийся во весь ещё беззубый рот, смотрящий небесно-голубыми глазами в сердце каждого из нас, пахнущий счастьем младенец. body's burning Максим Валерьевич. Бессмертный о с Текст читал пожилой к е н о м о р